Часть 4. Адажио. Коралл. Эст из генуг. Примечание. Адажио. Хоралл. Довольно. Немецкий. Конец примечания. Глава 1. Меня там не было, Жулия. В день премьеры концерта Альбана Берга для скрипки с оркестром в котором Тереза Планелья исполняла партию скрипки, а Даниэль Баренбоэм дирижировал Парижским симфоническим оркестром, я расспрашивал Лоренса Даррелла о Маунт-Оливе. Примечание. Третья книга тетралогии Лоренса Даррелла «Александрийский квартет». Конец примечания. Жаловаться мне, конечно, не на что потому что дарал произвел на меня самое глубокое впечатление, но я бы предпочел быть рядом с Терезой. Потом она сказала мне, что не смогла пойти в Прокоп есть устриц, потому что Арманд уже купил билеты в Сан-Себастьян, не принимая во внимание, что исполнители тоже люди, и иногда им жизненно необходимо поесть устриц и побездельничать, сидя рядом с Баренбоймом, его прекрасной и молчаливой подругой и Армандом, который, раскрыв календарь, планирует маршруты и подсчитывает расходы. Я и сегодня не понимаю, почему Тереза не протестовала против тирании своего бывшего любовника. Я пропустил и трио Чайковского, которое римское трио исполнило в Сан-Себастьяне и в Сарагосе. Я так и не услышал, как его играет Тереза, а мне очень хотелось его послушать. Ведь говорят, что Чайковский терпеть не мог фортепианное трио и написал всего лишь одно, потому что его ангельская покровительница намылила ему шею и из-под палки заставила его приступить к работе. Отыскать равновесие в жизни почти невозможно. В то время... Тереза была в расцвете своих сил, исполняла обширнейший репертуар, исприводивший меня в отчаяние и равнодушие, отдавала свою жизнь, свои передвижения, свои тревоги в руки Арманда, который бесстрастно следовал безжалостному расписанию концертов, заставляя ее зарабатывать кучу денег и работать без передышки. И Микель Пенелопа Жансана томился дома в ожидании, что она позвонит и скажет, «Микель, я прилетела, я в аэропорту». И пока не звонил телефон, он ткал и снова распускал покрывало верности и писал научную работу о поэзии Жуана Виньоли, которую ты, естественно, не читала. «Читала». Ну и как? Нормально. Нормально. Два месяца работы — нормально. А когда Тереза выступала на Майорке, и я был там вместе с ней, внезапно умер Эсприу, и мне было жаль, что я не смог почтить своим присутствием память поэта, которого хоронили на его любимом кладбище. «Ты постоянно жалеешь обо всем», чего не смог сделать. Ну да. А почему ты не думаешь о том, что тебе удается сделать? Тереза мне тоже об этом говорила. Я вечно неудовлетворенный человек. Болос в этом смысле был умнее. Он-то умел жить сегодняшним днем. Жузеп Мария не был счастлив. Ерунда. Болос умел радоваться жизни и и никогда не забывал о том, что делает. Вот в таком оптимистическом ключе и пиши свою статью. Он притворялся. Да ну, я же его знаю. Жулия выпрямила спину. Я как-то уже говорила, что Жузеп Мария завидовал тебе. Мне? С ума сойти. Болос завидовал Микелю недовольному. Завидовал... Человеку жизнь, в котором проснулась, лишь когда он начал ходить, как привязанный за Терезой Планельей, ждать ее появления, ждать ее возвращения, и влюбился в ее музыку, в ее голос, в ее терпение? — О чем вы вообще с друзьями разговариваете, когда встречаетесь? — Обо всем. — Как же обо всем? Он даже не упомянул ни о своем романе с Жулией, ни о тех страхах и сомнениях, которые были с ним связаны, ни о мечтах им рожденных. Точно обо всем. Ни о чем мы не разговариваем с друзьями. Пока мы с Терезой в первый раз не поссорились, я пригласил Арманда к себе домой, чтобы разъяснить ему, что нужно дать ей передохнуть что нужно время от времени вспоминать, что Тереза тоже человек. Ты что, решил на ней миллионы заработать? Микель, не будь кретином. Найди себе другого музыканта. Его и будешь эксплуатировать. Арманд поставил пиво на стол и улыбнулся мне. — Это что, приказ? — Понимай, как знаешь. — Понял. «Сейчас же забуду о том, что ты мне сказал. Это тебя не касается. Еще как касается. Ты слишком многого требуешь от этой девушки. И в один прекрасный день она сорвется. Ты ничего в этом не соображаешь». И Арманд так посмотрел на меня, как будто сомневался то ли послать меня к чертям, то ли мне посочувствовать, похлопать меня по спине, и поучить уму-разуму, он выбрал второе. «Ты знаешь, в чем состоит жизнь исполнителя с мировым именем?» «Да как же об этом не знать Микелю? Каждый день узнаешь что-то новое, постоянно путешествуешь, живешь искусством и почти безмятежно счастлив. Тебе открыт весь мир, где можно встретить интересных людей, Познакомиться с Микелем Жансаной, от которого, конечно, толку мало, но все же. И постоянно чувствуешь, что твоей работой восхищаются. Ей аплодируют. На самом деле аплодируют де-факто и ин Примечание. В реальности и на месте. Латинский. Конец примечания. Можешь представить себе, Жулия? Я пишу рецензию на историю солдата. Закончил последнее предложение, поставил точку, и тут все читатели журнала дружно захлопали. Какой восторг, боже ты мой! И нет предела возможностям, открывающимся перед ясным взором исполнителя с мировым именем. Примечание. История солдата. Мимодрама. «Музыка для сцены в форме мелодрамы», сочиненная Игорем Стравинским в 1917 году на текст Шарля Фердинанда Рамю для трех исполнителей «Рассказчик. Солдат и дьявол» и «Семи инструментов. Скрипки, контрабаса, фагота, корнета, пистона, тромбона, кларнета и перкуссии. Конец примечания». Арманд похлопал меня по спине, и этическим тоном, без которого вполне можно было обойтись, объяснил мне, что нет Джансана. Дело обстоит не совсем так. «Послушай, я знаю Терезу. Я знаю, как устроена ее жизнь». Микель вознегодовал. Улыбка у Армандо несколько ехидная. Достаточно ехидная для того, чтобы помочь мне его возненавидеть. Все тем же отеческим тоном Арманд объяснил мне, что детство и юность известного музыканта, такого как Тереза, сильно отличались от детства и юности остальных смертных. Пока девочки ее возраста прыгали через скакалку, она километр за километром водила смычком по струнам и втирала в него килограммы и килограммы канифоли, в отчаянии от того, что при смене позиции скрипка теряет строй, в отчаянии от того, что звук недостаточно ровен, от того, что болят руки, челюсти, шея, спина и душа, что нельзя пойти попрыгать на скакалке с Милой, Монсеррат и Беатрию. А потом, когда ты уже подросла, тебе приходится забыть о том, какое счастье гулять после школы по улице с лучшей подругой, мечтать и болтать о мальчиках, на лучших подруг, времени не остается. Жизнь после школы проходит в аудиториях консерватории под внимательными взглядами профессоров Трульяс и Марсаля, которые не твои лучшие подруги, но зато превосходные преподаватели скрипки и камерной музыки. И потом с замиранием сердца слышишь – эта девушка просто сокровище, ею стоит как следует заняться а ты на всякий случай все водишь смычком по струнам, километр за километром. Месячные приходят в тот день, когда выпиливаешь чертовски сложные этюды Иоахима, от которых разламываются пальцы. Примечание. Иозов Иоахим. 1831-1907 годы. Австрийско-венгерский скрипач и композитор еврейского происхождения. Конец примечания. Мать едва успевает объяснить ей, что к чему. Так занята она тем, что воображает грядущее турне своей гениальной дочери, и все делают вид, что она гений, и люди вокруг с каждым днем все чаще улыбаются, и ей в отчаянии приходится брать себя в руки и находить этому объяснение. Наверное, они улыбаются от того что им не нужно с утра до вечера водить смычком по струнам, я б на их месте тоже улыбалась. И она учится не посылать куда подальше тех милых дам и господ, которые считают своим долгом подойти после концерта, чтобы любезно сказать, «Я бы отдал все на свете, детка, чтобы играть так же прекрасно, как ты». И, конечно же, она сдерживается, но как-то раз терпение ее лопается – И она отвечает одному милому и любезному господину, «Все это враки! Вы бы палец о палец не ударили, чтобы играть на скрипке так, как я!» И господин бледнеет, и улыбка застывает на его лице. Он начинает заикаться и оглядываться, не слышит ли все это мать Терезы и не отвесит ли ей за это здоровенную оплеуху. Но Тереза яростно закидывает косу за плечо и продолжает объяснение. «Знаете, милый любезный господин, чем я пожертвовала для того, чтобы играть так, как играю? Тысячами и тысячами и тысячами часов своей жизни? Для этого нужно по-настоящему любить музыку. И я не думаю, что вы, с вашей идиотской улыбкой, способны понять что такое самопожертвование и хоть в какой-то степени быть на него способным?» И застывшая улыбка любезного господина падает на землю и разлетается на тысячу осколков. «Ладно, Арманд, послушай я. Нет. Теперь ты меня послушай». И мне действительно пришлось его выслушать, Джулия, потому что он заговорил о том, Что в 15-16 лет наступает время сомнений, когда начинаешь задаваться вопросом, а правильно ли все это, и имеет ли смысл так жить? Нельзя ли мне точно так же любить музыку, но не до такой степени отдаваясь ей? Но дело в том, что мать Терезы была абсолютно уверена, что ее дочь сможет достичь самых вершин. А отец... «А об ты почему ничего не говоришь?» «Послушай...» Арманд строго взглянул на меня. «Вы с Терезой о чем вообще разговариваете?» «Что ты имеешь в виду?» После неловкого и продолжительного молчания Арманд решил, что лучше замять эту тему, допил пиво, вытер губы бумажной салфеткой и сказал, что потом Тереза уехала за границу и провела несколько месяцев в Будапеште, изучая искусство владения смычком под руководством Конти и изумляясь невероятному качеству струнных инструментов в этой стране, и чувствовала себя одинокой, такой одинокой, что она не рассказывала тебе об этом? — Нет. Тогда и мне не следует тебе рассказывать. А потом Джулиард school в Нью-Йорке. И постоянное одиночество, и километр за километром смычком по струнам. Мне кажется, что к тому времени Тереза уже была выдающейся скрипачкой, очень талантливой, способной к исполнению обширного репертуара. Но она решила посвятить свою жизнь камерной музыке. Тогда мы с ней познакомились. «Ты музыкант?» «Нет». Он взглянул на меня с некоторой грустью. «Но мы познакомились. С тех пор я взял в свои руки ее деловые интересы и следовал за каждой ее мечтой и за каждым крахом ее надежд. Я знаю, чего она хочет достичь, и предвижу моменты, когда она может сломаться, потому что за уверенной улыбкой музыканта прячется страдание, как за улыбкой фигуриста, который скользит по льду, выделывая пируэты и с ужасом предчувствует, что следующий тройной тулуп чреват падением и позором. Такая жизнь слишком тяжела для человека, особенно те часы, что предшествуют каждому концерту. Мандраж на Терезу временами находит мандраж, ужас, тоска, желание всё бросить и убежать но она всегда выходит на сцену с улыбкой. Я просто хотел тебе сказать, что по прошествии лет мандраж сказывается на человеке. Тогда зачем? Подожди. Я не закончил. И действительно, это было еще не все. С ледяной улыбкой Арманд попросил меня, приказал мне, чтобы я не мешал Терезе работать. Я думаю... Ему хотелось на коленях умолять меня, чтобы я не вмешивался и в ее личную жизнь, но этого он сделать не решился. Арманд все еще влюблен в Терезу, — подвела итог Жулия. «Не знаю», — солгал я. «И чтобы ложь была полнее, мне это даже в голову не приходило. Когда мы с ней познакомились, Тереза уже исполняла те произведения, которые Арманд под стать дядей Маурисию окрестил — большим репертуаром. Она играла Бетховена, Мендельсона, Чайковского, Брамса Шумана и Сен-Санса и начинала разучивать Сибелиуса, и в первый раз исполнила концерт Берга и завоевала уважение на мировом уровне, и вот настал тот незабываемый день, когда... — Тебя хлебом не корми, дай поговорить о незабываемых днях. — Тереза... Сделала незабываемыми целые годы Жулия. Когда Тереза... Он поправил себя в тот день, когда мы решили... «Слушай, ты же знаешь, что я боюсь высоты!» Жулия вместо ответа наблюдала, как Микель отпивает глоток пятилетнего арманьяка Торас и я почувствовал себя обязанным продолжить. Мы признались друг другу в любви на самой вершине башни Тибидабо. «Ничего себе! Вы признались друг другу в любви? Мы признались друг другу в любви. И я не заметил ни ветра, ни того, что люльку мотало из стороны в сторону. Но ведь так никто не делает. Чего никто не делает? Никто не признается в любви». Тереза поглядела на меня своим глубоким, ясным взглядом исполнителя с мировым именем, перед которым открывались бескрайние просторы и все такое, и сказала, — Ты меня любишь? А я — Ты же знаешь, что люблю. И было ему в ответ, — Паси агнцев моих. И снова сказала она ему — «Симон, сын Пере-беглеца, любишь ли ты меня?» И Микель отвечал ей, «Ты знаешь, что я люблю тебя». И услышал в ответ, «Паси овец моих». И в третий раз сын Пере опечалился, что и в третий раз его спросили тоже, и снова ответил так же, и она поднялась и сказала, «Следуй за мной». И Микель пошел за ней и шел до самой смерти. Это были самые счастливые дни моей жизни, Юлия. Дни, когда я чувствовал полноту бытия. До 40 лет я не понимал, что человека оправдывает любовь, и что ля dur désir de durer может утолить только любовь, которой нет конца. Ну не знаю, «Очень поэтично». Все это было не так поэтично, как звучало в пересказе. Потому что на фоне всей этой радости всегда явственно вставал образ быка, истекшего кровью за свое предательство, и из глубины совести кто-то вопрошал, «Что же это ты, Микель Жансана Палач, такой чувствительный и тонкий?» и как-то раз они заговорили об этом с Болосом. Через двадцать лет после критики в затылок Симон и Франклин устроили себе сессию групповой терапии и спросили друг у друга, «А ты-то? Как ты это пережил?» «Вначале оба давай храбриться, что ничего не попишешь, мы выполнили свой солдатский долг, на войне как на войне», и мы должны были отомстить за смерть товарища Минго. Нет, что ты! Мы, как простые солдаты, исполнили приказ, и нас никто за это не осудит, и дело с концом, и все такое. Но после второй кружки пива Балос сказал, что до сих пор не может забыть то мгновение, когда засунул быку дуло в рот, потому что сукины дети, курносы и кролик не довели порученное им дело до конца. Ему все это до сих пор снится, но он никому об этом не говорил. «Мне он об этом никогда ни слова не говорил», — прозвучал голос жули рассеивая его задумчивость. «Он никому ни слова об этом не сказал. Все мы совершали поступки, которые не можем стереть из памяти, и они превращаются в пытку». И об этом не пишут в некрологах, Джулия. Ты что, веришь в грех? Не знаю. Ёлки-палки, Микель, ты же не верующий. Мне кажется, это не имеет значения. Я тебе уже говорил, что у меня хорошо получается чувствовать себя виноватым. Джулия подобрала хлебную крошку до которой не добралась вездесущая щёточка официанта и вертела её между пальцами. Болоса тоже мучила память о быке. Она запустила крошку в неустанно струившийся фонтанчик. «Только я не знала, что это была память о быке». Она с вызовом посмотрела на Микеля. «Очень больно, когда человек, которого любишь, чего-то не договаривает. Невозможно рассказать о себе все.